будешь смеяться не будешь полиевк пишет кастеру здравствуй родной у нас на олимпе все как всегда этот наш вечный сияющий май теплый и сладкий не дуновение ветра ни капли дождя знал бы ты как опостылла мне это божественная погода специально предназначенноенная для удовольствия бессмертных божеств то есть нас на этом месте начинаем смеяться ладно я начинаю прямо сейчас в а ты досмеёшься в свой срок. Мне тебя не хватает. Я не грущу, не скучаю, но мне тебя не хватает, как руки, отражения в зеркале, тени, биение сердца, воды. Но я не печалюсь. Это разные вещи, ты знаешь. Или узнаешь заново, когда окажешься на моём месте. Скоро, скоро уже. Добрая весть. Я подружился с Бореем. «Я со всеми легко схожусь, ты знаешь, и это лучшее, что я мог сделать для себя, для нас обоих, потому что он обещал и тебя опекать». «Представляешь, он дует, приходит украдкой как вор, как тайный любовник, и дует». «Здесь, на Олимпе, посреди блаженного вечного штиля, дует грозный Борей. Правда, только в стенах нашего медного дома, для меня одного, но какое мне дело до остальных?» Не то чтобы мне нравилось мёрзнуть, но когда блаженство не просто возможно, а неизбежно, поневоле начинаешь тысковать по обычным человеческим неприятностям. Например, по шквалам, ливням и граду. А обнаружив на своём ложе, обычно усланном всякой сладостной чепухой, вроде фиалок и перистых облаков, настоящий снежный сугроб, как высоко в горах и в далёких северных землях, испытываешь даже не счастье, а то, что превыше счастья. Ликование и азарт. Стучать зубами от холода на Олимпе, хохоча от невыносимой нелепости происходящего, прекрасный способ стать чем-то большим, чем просто блаженный и бессмертный. Не могу объяснить, чем именно, не стану даже пытаться. Ты и так понимаешь. А остальных не касается. Это только про нас. Самый счастливый человек на Олимпе, конечно, Гефест. У него работа по горло, он всегда занят делом, а не от случая к случаю, как остальные. Очень ему завидую. С самого первого дня. Я-то никчёмный бездельник, а выступать в этой роли, ты знаешь, совсем не по мне. Когда это мы с тобой праздно сидели на одном месте больше двух часов к ряду, даже если это место за пиршественным столом? Кстати, о пиршественных столах. К амброзии и нектару я, наверное, никогда не привыкну. Хотя они хороши, но все причитающиеся мне порции... И твои заодно, прости. На тысячи лет вперёд я бы сейчас отдал за кусок свежего мяса. Плохо прожаренного в середине, обуглившегося по краям. С этим, помнишь? Конечно, ты помнишь. Горьким запахом дыма от наспех сложенного костра. А если так, придётся придумать, как бы это устроить. Хотя эти не делать, нам с тобой не к лицу. Надо всё-таки научиться спускаться с неба на землю, как отец и другие. Хотя бы ради охоты, дело стоит того. вряд ли это тебе интересно прямо сейчас там где ты есть все иначе я помню Я собирался оставить эту записку перед уходом на ложе чтобы попалась тебе на глаза но пройдоха гермес мне сказал что сумеет доставить письмо где бы ты ни был хвастался для него не существует границ между мирами бессмертных живых и мертвых. В общем мы с ним поспорили на блаженный веселый сон а поцелуях усмиренные покорной минады и знал бы ты как я хочу проиграть ему этот сон Да хоть все сны с поцелуями разом. Сколько их уже было. Вечно одно и то же. Легко без них обойдусь. Вряд ли ты мне ответишь, это я понимаю, сам бы не стал. И не стану, когда придёт моё время, остаться вне времени. Но если захочешь и сможешь передать хотя бы просто привет на словах, мне, положа руку на сердце, будет куда веселее на этом нашем блаженном Олимпе. Ну, в общем, сможешь, так сможешь. А нет, значит, нет». Кастер пишет полидевку. «Будешь смеяться? Не будешь. Но твой легконогий посланец принёс не только письмо, но стело и табличку. Сунул мне, ладно, скажем так, в руки. Хотя откуда им взяться? Неведомо. Однако сунул их мне и теперь нетерпеливо приплясывает на месте в своих смешных крылатых сандалиях, пока я помню тебя и пишу. Обычно я о тебе не помню, ты знаешь. Ты сам обо мне не помнишь, Ваиде. Здесь забвение — общий удел. Но мне тебя не хватает, даже когда не помню. И это будешь смеяться, и снова не будешь, совсем не мучительно, скорее наоборот. Мёртвые одиноки настолько, что возможность ощутить чьё-то, неведомо чьё, чьё мы не помним, отсутствие как настоящую недостачу становится выходом из абсолютного одиночества, подсказывает, что бывает иначе. А знать, что бывает иначе, это уже почти стать живым. А быть живым здесь, в Аиде — отличное приключение. Это жутко и весело. Я затем и пишу, чтобы ты непременно попробовал, когда окажешься на моём месте. Считай, подстрекаю, как всегда подстрекал на разные дурацкие выходки, которые редко кончались добром. Но тебе они нравились, значит, понравятся и сейчас. Это знаешь, на что похоже? Конечно, ты знаешь, но я всё равно расскажу. «Помнишь, как мы проходили симплигады? Гребли изо всех сил, направляя корабль вперёд, одновременно усилием воли удерживали скалы на месте? Не сейчас, не сейчас. И у нас получалось, мы уже почти ликовали, когда перед нами поднялась та чудовищная до неба, неумолимая как небо волна. Сколько молитв всем богам о спасении каждый из нас уместил в ту долю секунды, даже гекатон Хейру на пальцах не сосчитать. И молитвы сработали». Явилась Афина, мы прошли симплигады, помнишь тот общий, один на всех выдох. Ради одной только сладости этого выдоха стоило всё затевать. Будешь смеяться? Конечно, не будешь. Здесь тоже примерно так. Наша сила и воля против волны забвения и тьмы, смыкающейся со всех сторон. Только Афина не явится в самый последний момент. Ей не место в Аиде. Хочешь спастись? На здоровье. Спасайся. Но сам. только сам так вот я великий счастливчик потому что во всякий страшный последний момент ко мне на помощь неизменно приходишь ты сероокий огромный с пылающим факелом сам пылающие всемогущие как афина перед симплегадами и подобной ей усмиряешь волну останавливаешь движущиеся скалы и я успеваю я всегда успеваю раз за разом пройти, проскочить, уцелеть и сделать тот самый счастливый, ликующий выдох, который доступен только живым. И это такая победа, о которой не только герои, но и сами бессмертные боги не могут мечтать. Они просто не в силах вообразить, что такое бывает. Это во-первых. А во-вторых, даже если вообразят, всё равно повторить не смогут. У них нет тебя, а у меня ты есть. лиевк пишет кастеру здравствуй родной гермес принес твой ответ оплаты не взял даже с нами хотя я так ликовал что все готов было отдать остаться в одной тунике самой ветхой испачканной кровью амика впрочем и ее бы отдал Я и теперь ликую живу непрерывно ликуя как наверное и подобает бессмертным здесь на олимпе раньшеньше будем честны получалось довольно неубедительно словно я не единокровный сын зевса. а самозванец, мошенник, украдкой, пробравшийся на небеса, но не сумевший стать одним из бессмертных. Был бы ты рядом, сейчас рассмеялся бы, самозванец и есть. А я бы пихнул тебя в бок, мы бы славно подрались, как в детстве, когда рукопашная, просто возможность держать друг друга в объятиях сколько угодно долго у всех на глазах. Послание от тебя — это было так много и одновременно так мало, что я обезумел. И во мне совсем не осталось древнего тайного страха, которого ты, я знаю, всегда был лишён, что однажды отец, всемогущий вершитель, наделяющий жеребием, поражающий громом, подающий благие советы, неспосылающий дождь, отвернет от меня свой сияющий лик. И тогда от меня не останется ничего, даже память о тебе, Я отправился к зевсу и спросил его прямо зачем ты солгал по сулив что мы с братом будем вдвоем царить на олимпе и вдвоем не завергаться воит тогда как на деле мы вечно сменяем друг друга отправляясь поочередно то на олимп где каждый миг блаженного бытия исполнен горчайшие муки то воит где забвение сладко как сон предрассветный почему ты нас разлучил отец не разгневался представляешь только зачем-то коснулся моих волос и Не будь это Зевс, я бы решил, что он погладил меня по голове, как няньки ласкают младенцев. А так до сих пор не пойму, что бы это могло означать. Он сказал, или я подумал, сам знаешь, иногда голос Зевса бывает так тих, что неотличим от мыслей. Что бы там ни болтали невежды и сплетники, но у Леды родился только один сын. А что в двух разных телах, бессмертном и смертном, нашли чему удивляться. Ещё и не такие причуды бывали в нашем роду. он сказал: наверное, он сказал: Я тебе не солгал, когда обещал, что вы с братом останетесь вместе. Вы и остались вместе я вас не разлучал. Разлучить кого-то с самим собой, даже мне прозванному Эрихфеем разрывающим не под силу и браться не стал бы. да и зачем? Он сказал: конечно же он сказал, я бы не сумел так подумать. Такова твоя участь всегда пребывать в двух телах бессмертным и смертном. Скорбеть на небесном Олиимпе, блаженствовать за хироном тут ничего не попишешь. Роенный мостом между жизнью и смертью таким навсегда и останется. Это высокая участь, лиуй полиевк и не плач. Он сказал мне: Не плач, представляешь, но я и не плакал, с чего бы я не младенец, А влага текущий по щекам просто подарок барея я же писал тебе что он иногда является в гости с дождями снегами и шквалами ну вот и сейчас и сейчас кастер думает растяувшись на ложе в медном дворце на олимпе будешь смеяться не будешь не будешь я так и знал и Читал Владимир Авоор.